От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей По пианино в огне пробежится и вскочит От розеток, костяшек и роз, и костей, Чтоб прическу ослабив, и чайные шалы, Зачиженный бутон, заколов закушак, провальсировать к славе, Шутя полушалок, закусивши, как муку, и еле дыша. Чтобы, комкая корку рукой мандарина, Холодящие дольки глотать, Торопясь в опоясанной люстры Позади, за гординой, Зал, испаренный вальса, запахший опять. Так сел бы вихрь, чтобы на пари, Порыв паров пути, и мглу, и иглы, как мюрит, не жмуря глаз снести, и объявить, что ни скакун, ни шалый шепот гор, но эти розы на боку несут во весь опор. не он, не он, не шепот гор, не он, не топ подков, но только то, но только то, что стянуто платком, и только то, что тюль и ток, душа к и втек